Глава 12. То, что между нами происходило, было неправильно. Умом я понимала, что так не должно быть. Любовь – это лёгкость, любовь – это крылья, любовь – это бесконечный полёт. И порой мне на самом деле казалось, что ещё немного, и я взмою ввысь. Но нет. Балласт прошлого, что мы за собой тащили, был слишком тяжелым, может быть, неподъемным вовсе. Но я пока не была готова об этом судить наверняка, да и Алекс нисколько не облегчал мне задачи. Иногда, когда с его лица слетала маска безразличия, я видела парня, который стал моей первой любовью. Этот парень был мне таким знакомым и родным, что всё внутри трепетало, сжималось и переворачивалось от чувства сумасшедшего восторга быть с ним рядом. Я будто снова возвращалась в те дни, дни беззаботной юности, когда мы верили, что впереди у нас долго и счастливо, когда мы любили друг друга, когда наши души были обнажены, а сердца открыты. Но потом случалось что-то совсем незначительное, и он менялся, на глазах превращаясь в чужака, смертельно опасного, глубоко травмированного. Вот хотя бы этот чертов звонок и его ревность, и все, что последовало за ним, я смотрела в его глаза и боялась, не понимая, на кого направлена его ярость и чем она для меня обернется но в то же время испытывая стыдное, неправильное удовольствие от того, что он ревнует меня так, что он меня хочет, так, так, что не может себя контролировать. У меня до сих пор немного тянуло внутри от его яростной страсти, и дело ведь даже не в том, что мне не понравилось. Это было совсем не так, как обычно, что-то совершенно новое, но не менее прекрасное если бы не его взгляд. Беззащитный, абсолютно больной и отчаянный. Он будто искал во мне что-то и не находил. «Спрячь засос, если не хочешь отчитываться перед отцом о том, где тебя носило на самом деле». Я удивленно уставилась на бабку и подтянула воротник на водолазке повыше. К счастью, отец разговаривал с кем-то по телефону на другом конце огромной комнаты и ничего не заметил. А вот Лилька, которая накладывала детям поесть, понимающе улыбнулась. Так и знала, что это была никакая не вечеринка. Может, наконец, расскажешь, кто он и к чему вся эта таинственность? Пока нечего рассказывать. «Жаль, я б с радостью послушала». «Так он хорош?» «В чем именно?» «В постели. Бабушка. А что, это немаловажно, правда, Лиля?» Лилька наклонила голову к сыну, пряча за упавшими на лицо волосами улыбку. «Правда, правда», — ответила на полном серьезе. «А я... Я бы в другой раз поддержала старую коргу, мне тоже нравилось вгонять Лильку в краску. Но сейчас было совершенно не то настроение». Это был отец Этель. Выпалила я на одном дыхании, понимая, что если не признаюсь сейчас, то этого никогда не случится. «Алекс?» Лилька открыла рот. Я кивнула, обхватила себя руками и бросила опасливый взгляд на отца, чтобы убедиться в том, что он все еще поглощен разговором. «Что ж, он, по крайней мере, меткий», — гнула свою сомнительную линию бабуля. С моей губ слетел испуганный смешок. «Но как вы встретились? Где?» Лиля поставила перед маленьким Яном пластмассовую тарелку и протянула ложку. На стульчике рядом Этель старательно выбирала из каши кусочки банана. Он сам пришел ко мне. «Спустя столько лет? И что? Что этому козлу было надо? А главное, куда смотрела его жена?» Это было совсем не похоже на Лильку. Такая неприкрытая злость. В смысле? Наш Сонька спуталась с женатым? Оживилась бабуля. Ну, еще бы такая сенсация. Никто, кроме Лили, не знал, кто стал отцом моей дочери. Ее любопытство понятно. А никакой жены нет. То есть как это? Тупила подруга. Он никогда не был женат, Лиля. «Меня обманули, а я и поверила». «Нет, с вами точно не соскучишься», — ударила по тощим ляшкам бабуля. А я слабо через силу улыбнулась, потому что этого от меня ждали, наверное. Ведь я всегда улыбалась проблемам в лицо. «Вот это да!» <связывая> — выдохнула Лиля. «И что ты думаешь делать теперь? Ты рассказала ему об Этель?» «Да, я их познакомила». Подруга кивнула, переваривая информацию, смерила меня задумчивым взглядом и осторожно коснулась моей руки. «Ты не выглядишь счастливой». А я и не была счастлива. Я вообще не знала, смогу ли теперь испытывать это чувство. Я столько всего упустила по собственной глупости, что просто не представляла, как вообще с этим жить». Вина плесенью расцветала во мне и ширилась, ширилась, ширилась. Её не становилось меньше, как бы я ни старалась её искупить, чем бы я ни пыталась. — Он сидел, — шепнула я. — В смысле сидел? В тюрьме, что ли? — выпучила глаза Лилька. — В тюрьме, — терпеливо подтвердила я. Его подставили. — Все они так говорят, — фыркнула бабуля. И, наверное, в ее словах была большая такая доля правды. Но если я в чем-то еще и была до конца уверена, так это в невиновности Алекса. В этом я не сомневалась ни на секунду. Он говорит правду. Его подставил партнер, чтобы подгрести под себя их совместные проекты. А я... Я ничего не сделала, чтобы этому помешать. Я ничего не сделала и понимание этого уничтожало меня изнутри. Я запнулась от пришедшей в голову мысли, что если, позволяя Алексу обращаться с собой так... не сдержанно, я как бы... наказывала себя за это. Что если я специально его провоцировала в надежде посильнее огрести? Ведь я могла сбросить вызов Игоря. Я могла объяснить Алексу, что он ничего для меня больше не значит. Могла признаться даже в том, что он вообще никогда и ничего для меня не значил. В принципе. Я могла сгладить, а вместо этого плеснула бензина в костер. В голове не укладывается. Что у тебя не укладывается в голове? Отец подошел к Лильке со спины и, поцеловав ее в висок, осторожно прижал к себе попкой. Она подставилась, при этом не отрывая от меня вопросительного взгляда. А я едва заметно качнула головой, мол, нет, я пока не готова это обсуждать. И Лилька, моя любимая, милая Лилька, мне подыграла. Да и бабуля, хоть и громко фыркнула, все же в кое веки смолчала. — То, что Итель скоро четыре, — нашлась подруга. Как время летит, а? — Очень быстро. — улыбнулся отец. — Снисходительно так, будто в нашем возрасте не положено пенять на жизни. Но, черта с два, четыре года — это много. И когда тебе год, и когда тебе двадцать три, и когда тебе пятьдесят? Четыре года. Ты уже думала, как будете отмечать? Да, я же рассказывала, что наняла агентство по организации праздников. Мы устроились за столом, и принялись, как обычно в такие моменты, болтать обо всём на свете. И лишь когда отец снова отошёл по делам, Лиля у меня спросила. «Алекса ты думала приглашать?» «Что?» «Алекса ты думала приглашать на праздник?» «Я не знаю», — растерялась я. «Я не знаю». Наверное, что-то такое было написано у меня на лице, что Лиля успокаивающе погладила меня по плечу. «Ничего, Сонь, еще много времени, все решится». «Если бы так...» «Что тебя смущает? Если реакция Яна, не переживай, я его подготовлю...» Реакция отца меня, конечно, тревожила, но, пожалуй, она была не самой главной проблемой в моем списке. «На тебя вся надежда», — усмехнулась я через силу. «Ты его до сих пор любишь?» Люблю ли я его? Я так часто задавалась этим вопросом, но еще ни разу не сумела ответить на него однозначно. — Я не знаю. Мы стали совсем другие. Он сидел, Лиля. Это просто так не проходит. Было бы глупо считать иначе. Пожала плечами та и снова на меня посмотрела тем самым своим внимательным взглядом. — Да... «Знаешь, может, это и глупость, но мне кажется, чтобы понять, любишь ли ты человека, нужно просто представить, что его нет». «Как это?» «Ну а вот так, представь, что он умер, всё, его не стало. Ты не сможешь позвонить ему, если приспичит, не сможешь перекинуться при встрече парой слов, не сможешь сказать ему то, что давно хотела, но по какой-то причине откладывала. Не сможешь обсудить с ним какие-то глупости или посмеяться над чем-то одним вам понятным. Я и раньше этого не могла. В каком-то отношении он умер для меня очень давно, Лиля. Едва не плача, заметила я. Да, но при этом ты знала, что он жив и здоров, а теперь представь, что его нет совсем. Я представила. Лиля уже давным-давно от меня отошла. А я все сидела, уставившись прямо перед собой, и вспоминала боли опустошения, которые меня охватили, когда я думала, что он меня предал. Тогда мне казалось, что это невыносимо. А потом с моим отцом случилось несчастье, онкология, почти приговор. Помню, как мы торчали с бабушкой и Лилькой под его палатой. Операция длилась всего ничего, но, казалось, прошла целая вечность. Я мерила шагами коридор а Лилька сидела практически неподвижно. Через некоторое время я поймала себя на мысли, что это как-то ненормально, ее статичность. Я кликнула Лильку раз, другой, а она не реагировала. Тогда я, от чего-то злясь, хлопнула ее по плечу. И знаете, мне никогда не забыть тот ее взгляд. Взгляд, когда она, наконец, подняла голову. Пустой, абсолютно пустой но не потому, что ей не было больно, просто ее боль была такой чудовищной силы, что после нее ничего не осталось. Я бы не хотела оказаться на месте Лили, факт. Означало ли это, что я люблю Алекса? Я не знаю, любить — это принимать человека таким, каков он и есть. Беда в том, что я не была уверена, что знаю, какой он, а он не спешил передо мной открываться. Я взяла сумочку, достала телефон и долго смотрела на его номер в телефонной книге, прежде чем решилась позвонить. «Алекс?» «Да?» «Нам нужно поговорить». «Ты даже не представляешь, насколько...» У меня от его колючего морозного голоса по спине прокатилась волна мурашек, я сглотнула. «Что-то случилось?» «Как сказать, Соня, как сказать?» «Скажи, как есть». «И ты ответишь мне честно?» «Странный вопрос. Я тебе никогда не врала». На том конце связи повисло молчание, будто он раздумывал над моими словами, верить им или нет. В конце концов, Алекс нехотя заметил. «Боюсь, это не телефонный разговор, принцесса». «У тебя что-то случилось». На этот раз я уже не спрашивала, я утверждала, его неживой голос пугал меня до легкой дрожи в теле. Все самое худшее со мной уже произошло. — Ты всегда можешь со мной об этом поговорить, я нервно облизала губы. — Правда? И ты, все бросив, примчишься спасать мою черную душу? — Если тебе это поможет. Алекс мне не ответил. На несколько секунд в трубке вновь воцарилось молчание, а потом он отключился, и тишину вспороли короткие отрывистые гудки. Я не стала ему перезванивать и ехать к нему, выждала пару минут, давая время нам обоим успокоиться и как-то осмыслить все происходящее. Но очень скоро поняла, что занимаюсь самообманом. Тогда я, плюнув на все, схватила Этель и поехала прямиком к нему, Это не делало мне чести, но я использовала дочь как буфер между нами. Уже у дома подумала о том, что вполне возможно его и нет, обругала себя и ни на что особо не надеясь, позвонила в домофон. Этель скакала рядом на одной ножке. — Да? — Алекс, это я. — Послушаюсь, сейчас не лучшее время. — Со мной Этель. Он тяжело вздохнул, домофон пропищал, дверь открылась. От чего то разнервничавшись, я шагнула в лифт. «Извини, что не позвонила». «Я немного занят», — повел широким плечом и тут же присел на корточке, чтобы помочь Этель разуться. Я потянулась к пальто, но замерла так до конца и не сняв его, впилась взглядом в висящую на вешалке куртку, слишком маленького размера, чтобы быть его. Взгляд метнулся дальше. Удивительно, почему я сразу не заметила женских ботинок? Они стояли прямо у меня под носом. Перед глазами поплыло, и я ухватилась за косяк, пережидая, когда это все прекратится. «Алекс, ну что ты застрял? Смотри, что я...» Взгляд впился в девушку, застывшую на пороге. «Лена — это... М -м -м -м, моя дочь и ее мама. Соня — это Лена». Мой деловой партнер.